Часть третья. Динамитная война. Глава первая. Поглощение баралонгов оранжевой республикой. Три коровницы. Голова Грандье оценена в 25 тысяч франков, а голова майора Колвилла в 1 су. Бедствие. Исчезновение 11 улан. Появление трех кумушек. На языке баралонгов «Табангу» значит «черная гора». Эта вершина сообщила свое название и туземному городу, живописно выстроенному на ее гребне. В черном городе, населенном неграми, с примесью небольшого количества белых, насчитывалось около семи тысяч жителей, и он служил столицей маленькой республики баролонгов. Такое соседство стесняло Оранжевую республику. Понятно, что ее правительство постаралось найти предлог для аннексии маленького государства, и вскоре нашло его. Враждебность, которую сыновья покойного Марокко, бывшего при жизни главой Баралонгов, выказывали Оранжевой республике, послужила поводом для лишения республики независимости. В 1884 году Маленькое государство аннексировали, объявив жителям, что с этого дня они должны подчиняться всем законам и обычаям республики Большой. Баралонги не могли бороться, предпочли покинуть свои земли и эмигрировали в страну Басуто, составлявшую английский владения. Они знали, что англичане с уважением отнесутся к их обычаям и религии. «Теперь Табангу...» Город, брошенный прежними жителями, превратился в жалкую кучу туземных хижин и ферм, населенных белыми. Остались только громадные резервуары с дождевой водой, которые в былое время утоляли жажду всего населения и его громадных стад. Они помещались в конце долины, между двумя холмами, и выстроенные из камней обмазанные глины имели всего три стены. Четвертая свободная сторона позволяла приливать воде во время дождей. Бассейны представляли собой настоящие пруды, постоянные полные превосходной воды, и это превратило город Черной горы в стратегический пункт. Резервуары помещались между Блумфонтейном и Леди Брандом приблизительно в 70 километрах от того и другого города. И имели такое важное значение, что англичане завладели ими раньше, чем вошли в столицу Оранжевой Республики. Буры, отступавшие очень быстро, не успели даже взорвать резервуаров. И теперь англичане тщательно охраняли их. Долго не удавалось ни одна из самых отважных попыток взорвать водохранилище. Часовые перерыва ходили вокруг них и не позволяли подозрительным людям приближаться к циклопическим стенам, за которыми под лучами яркого солнца поблескивала вода. Черный город охраняло большое войско. Тем не менее окрестным фермерам позволялось споить в бассейнах свой скот. Англичане допускали это, чтобы получать великолепное масло и молоко, Кроме того, коровы, валы и быки могли пригодиться им на случай голода. Все мужчины были на войне, и из скот на водопой гоняли женщины. Это было нетрудно, так послушные стада отлично знали дорогу к резерварам. Вот и в тот день, о котором мы будем говорить, три молодые девушки пригнали к бассейну сто пятьдесят коров. Одна из них высокая, полная, белокурая, в чепчике, напоминавшем... Пряжский головной убор шла впереди стада подле коровы с бронзовым колокольчиком на шейнике. Молодая девушка несла большую корзину. Она двигалась скромно, опустив глаза, несмотря на солдат, которые разглядывали ее. Ее подруга, живая брюнетка в ужасной соломенной шляпе с поблекшими искусственными розами, тоже опускала глаза, но, казалось, с усилием сохраняла скромный вид. На ее руке висела такая же корзина. Третья коровница, высокая, худая, неловкая, почти жалкая девушка, тоже помахивала плетеной корзиной. Уланский сержант подошел к первой из них поклонился ей и сказал банальную любезность. Коровница и глазом не повела. И остановилась перед ним, точно ничего не видя и не слыша. В то же время капрал и рядовой обратились ко второй и третьей пастушкам. Ни взгляда, ни слова, ни движения. Солдаты засмеялись, сержант заметил «белые дикарки». «Настоящие дикарки? Боже, как они глупы!» Потом прибавил уже серьезно «моя красавица, я в первый раз вижу вас здесь». И вам, вероятно, неизвестно, что мне велено осматривать все вещи женщин, которые подходят к резервуарам. Что в этой корзине?» Но красавица не шевельнулся. «Честные слова, она сделана из дерева или из картона?» И снова засмеявшись, он осторожно взял корзину, открыл ее и прибавил. «Хлеб с маслом, плоды, трепье, вязание. Нет ничего подозрительного. Проходите». Капрал рядовой подражали своему начальнику и в свою очередь сказали девушкам «Проходите!». Видишь, они не двигаются с места, как тумбы. Три солдата жестом показали им, чтобы они шли дальше. Только тогда они послушались и скрылись за стеной. Их скот пил и купался. Солдаты хохотали и сыпали шутками. «Честное слово!» — закричал один из них. Если б только моя невеста Фанни, с которой я обвенчаюсь после компании, была так же малоболтлива, как они, я считал бы себя самым счастливым человеком в Соединенном Королевстве. — Может быть, они глухие? — прибавил другой. — Глухонемые и идеальные хозяйки. Они не понимают английского языка. Говорю вам, дикарки. Животные пили Три молодые девушки открыли свои корзинки, вынули из них хлеб, намазанный маслом, и по-прежнему, молча, с аппетитом, принялись есть его, запивая водой. Там громадное стадо потянулось обратно. Одному из солдат пришло в голову выпить чашку молока. Он остановил переднюю корову, позвал товарищей, и они вместе стали доить ее. Вероятно, они делали это неловко. Во всяком случае, корова стала вырываться, и несколько раз англичан. Слышался громкий грубый смех. Любители молока неловко поднимались на ноги. Тогда высокая и худая девушка остановилась, взяла кружку одного солдата и ласковыми звуками голоса успокоила корову. С поразительной ловкостью она в несколько секунд наполнила кружку за молоком и просто без церемоний подала ее солдату, который потерял себе ушибленные бока. Он улыбнулся, напился и сказал — Ваш поступок доказывает, что у вас доброе сердце. Я обижу вас, предложив вам денег, но благодарю от всей души. Пошли и другие, помахивая кружками, прося молока. Но странная девушка слегка засвистела, и передовые коровы пустились рысью, стадо стеснилось, образовав настоящую стену живых двигающихся тел, которые было невозможно пробить. В это время красивая белокурая девушка в фряжском чипце Заметил на углу резервуара большой кусок картона, на котором стояли четыре ужасные строчки. Недостойные цивилизованных людей. Тысячи фунтов стерлингов тому, кто доставит капитана Сорби голову мертвым или живым майор Колвилл. Быстрым взглядом она пробежала объявление, слегка сжала губы, точно удерживая лукавую усмешку, и хладнокровно прошла мимо. Протекли сутки. Стояли те же часовые стадо, пришлось с теми же пастушками. Они держались по-прежнему, но тянуто, почти глупо, несли те же корзинки, только третьи хорошие доичец. Вдобавок держал в руках большое деревянное ведро. Солдаты стали добродушнее, сержант не осматривал корзин со скромным завтраком коровниц. Когда скот достаточно напился, когда процессия вымокших животных уже собиралась спуститься в обратный путь, Молодая девушка с деревянным ведром остановила их, поставила на землю свой подойник, присела и стала ловко доить белую корову. Наполнив ведро, она знаком показала солдатам, что отдают молоко в их распоряжении. Раздалось радостное «Ура!» Пехотинцы, уланы и артиллеристы бросились к подойнику, стали черпать молоко своими кружками и скоро опорожнили ведро. Но высокая девушка приняла снова наполнять его. Стоял радостный гул. Людских голосов животные громко ревели и топали ногами. Никто не обращал внимания на белокурую и черноволосую девушек, которые прятались между стеной в и большим стадом. Около добрых двадцати минут молошница неутомимо занимала своим делом. Наконец к ней подошли ее подруги, она поднялась и взяла деревянное ведро. Но солдаты не захотели так отпустить ее. У них были благодарные желудки. Один улан снял свою каску, бросил в нее монету и передал товарищу, то другому. Каска пошла по кругу. Каждый солдат бросал в нее приношение. Потом они насильно выспали все содержимое в ведро. Не сказав ни слова благодарности, все с таким же деревянным лицом высокая девушка бегом догнала подруг и скоро исчезла. Вместе со стадом. Впрочем, на первом же повороте она незаметно с отвращением бросила на землю английские деньги. Теперь три подруги бежали, и за всех сил и скот, точно обезумевший, мчался вместе с ними. Между тем англичане, довольные, что маленькое развлечение нарушило однообразие их жизни, смеялись, шутили. Вдруг окрик часового прервал их охот. К ним мелкой рысью подъезжал отряд в хаки. Рой из них были в белых шарфах, отличительный знак офицера. Впереди всех ехал высокий человек, сидящий бородой с лицом, жестким, с взглядом бегающим и жестоким в мундире майора третьего уланского полка. Это был майор Колвилл. Он казался озабоченным, его, очевидно, мучила какая-то мысль. Накануне он повсюду разослал объявление только оценивалась голова капитана молокососов его смертельного врага. Майор проехал мимо бумаги, прилепленной к стене резервуара, и быстро побежал ее глазами. Вдруг он побледнел, глухо вскрикнул и остановился. Его глаза стали совсем круглыми. Они с ужасом смотрели на несколько строчек, прибавленных под его подписью. Вот что он прочитал. «Я не предлагаю за голову майора Колвилла и одного соу Она стоит меньше этого, сорви голова. Голосом, задрожавшим от злобы, а может быть, и от ужаса, майор закричал, указывая на объявление, кто написал это? Отвечайте, да отвечайте же! Сержант, держа руку под козрек, пролепетал. Не знаю. Недавно тут ничего не было. Могу заверить вашу милость, кто здесь был? Кто проходил? Кто здесь останавливался? — Никого, кроме трех бурских коровниц, которые по обыкновению приводили скот на водопой. Я хочу немедленно допросить их. Они настоящие колоды. Ничего не видят, не слышат и не понимают. Они восторг уже хуже негритянок. Тем более. тотчас же приведите их. Вы слышишь, сержант? — Так точно, ваше высокородие. Возьмите десять солдат и охоты или силы приведите ко мне этих коровниц. — Слушаю, Ваша честь. Будет сделано через десять минут. Скоро десять солдат уж неслись вслед за стадом. Майор, его офицеры и солдаты спешились и молча ожидали возвращения сержанта и рядовых. Еще более нервный и взволнованный, чем до сих пор, Колвилл расхаживал взад и вперед и роковым образом все возвращался к объявлению, которое притягивало его точно гипнотической силой. Десять минут прошли. «Этот сержант ужасно копается!» — пробормотал майор, нося жестокие удары хлыстом своим сапогам. Вдали раздалось несколько выстрелов. Лошади насторожили уши, люди вздрогнули. «Что там опять?» — вскрикнул майор с возрастающим волнением и гневом. Последовал страшный ответ. Из стены водоема вырвались столбы белого дыма, почти одновременно загремели оглушительные взрывы.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 Конечно, произошла схватка, и Коллил дрожал, думая, что и исход оказался роковым для его солдат. Вся долина замерла. Слышался только рев водопада, да иногда человеческие вопли и предсмертное ржание лошадей. Вдруг на линии горизонта показались три силуэта всадников. Лошади скакали быстро и приближались скоро. — Что за странные всадники? — Уланы? — Нет, у них нет пик. — Солдаты ли это? Нет, хотя они едут на полковых лошадях, они подскакали еще ближе. Но что за маскарад? Не случись это при таких ужасных обстоятельствах, появление странного смешного трио заставило бы расхотаться даже англичанина, страдающего острым сплином. Опираясь босыми ногами на стремена в развивающихся юбках, в корсажах и в неописуемых шляпах, Эти три кавалериста были одеты женщинами, и никаких следов десяти солдат и сержанта.